Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. Коридор затмений. Глава первая. Покушение. Она проснулась глубокой ночью. Ее разбудил не сон, не кошмар, а уверенность, что в ее темной спальне с наглухо занавешенными окнами кто-то есть. Она всегда задергивала шторы в полнолуние, потому что огромная луна Отражавшееся в глади озера на берегу которого стоял их дом, не давало ей спать. Луна властно вмешивалась в ее сны. Луна околдовывала ее, затягивая в морг. Туда, на темное дно озера, где среди ям и коряк обитали чудовища. Так ей казалось с некоторых пор. Во тьме лежала она, затаив дыхание, притворяясь спящей. Чутко прислушивалась к каждому звуку ночи. Скрип, шорох, чье-то дыхание и этот звук. Ее лица коснулось нечто липкое и холодное. В первую секунду она подумала, ей кажется. Сон все еще не отпустил ее, она пребывала на грани яви и бодрствования. Однако прикосновение было вполне реальным. Холодное, липкое. Что-то ползло по ее голове, по волосам, по лбу, добираясь до глаз, до губ. Она хрипло вскрикнула и рванулась с подушек, рукой сбрасывая с себя нечто нечистое, отвратительное. Включила лампу на столике у кровати, и она не поверила своим глазам. На подушке черное пятно, на краю кровати у изголовья второе черное пятно. Это были две крупные жабы. Электрический свет отражался в их выпученных глазах. Кожа жаб, покрытая бородавками, блестела в неярком цвете лампы, как лакированная. Она дико закричала от страха. В спальне вспыхнул верхний свет, такой яркий, что на миг она зажмурилась. Вспышка ослепила ее, как молния. А когда вновь открыла глаза, то увидела в углу спальни его. Он стоял и смотрел на нее. Внимательно, пристально наблюдал, словно оценивая, а затем его губы тронула торжествующая улыбка. Он наслаждался ее паникой и страхом. Он прятал руки за спиной, он еще что-то скрывал от нее. И внезапно он шагнул к кровати, размахнулся и швырнул в нее тяжелый металлический совок, который они использовали для золы из камина. Острый металлический край. Она рухнула навзничь на постель прямо на отвратительную жабу. Совок с грохотом ударился о стену. Почти теряя сознание от ужаса, чувствуя под щекой шевелящуюся жабу, царапающую лапой ей шею, она успела подумать. На совке для камин он принес этих тварей ко мне. Он все рассчитал. Он снова хочет меня убить.